Глава девятая. Волшебная конвергенция. Отойдя в сторону, я нашёл более-менее ровное место, где можно рисовать, и, попросив у спутников кинжал, который нашёлся у Райлиса, принялся чертить. Теперь поясняю, как всё будет происходить. гарантюк нельзя ранить обычным оружием, только магией. Но до этого и сами прекрасно знаете. Однако Ариэль одна, и сил справиться сразу с тремя ей не хватит. Поэтому поступаем так. В эту пентаграмму войдём я, Мия и Ари. — Что это ещё за понебратское сокращение? — возмутились девушки. — Ой, да ладно вам! Если имя Демьян кажется вам слишком сложным, зовите меня просто Дем. — Какой Демьян? — искренне удивился командир. — Я, конечно, понимаю, что наше знакомство было бурным, спонтанным и вообще состоялось по частям. Тем не менее, ты так и не представился. Мы посчитали, что ты не желаешь открывать нам своё имени в силу наложенных на тебя обязательств. Ну, теперь вы знаете, как меня зовут. Так что давайте прекратим этот бессмысленный спор». В противовес моим словам, Ариэль открыла рот, чтобы возразить, но я не дал ей такой возможности. Продолжаем. «Эта пентаграмма предназначена в том числе для увеличения силы стихийных магов. Мия объединит наше сознание в одно. Ты сможешь воспользоваться моими способностями, чтобы наделить оружие остальных волшебной силой. Таким образом, грантюги станут к нему уязвимы. Мия тоже использует мои способности. Мы не станем идти напролом, а будем вызывать их по одному. Как воздействовать телепатии на нежить, ты поймёшь. Так же, как и Ари, зачаровать одновременно четыре оружия. Вогнер поднялся и осмотрел свой клинок. Меч ничем особенно не выделялся, за исключением того, что лезвие было шире и толще нормы, что и логично. С его силой орудовать такой тяжестью большого труда не представляет а увеличенный вес усложняет возможность отразить атаку. У Мираэля была сабля, изогнутая, однако сверх меры. Ещё немного, и она образовала бы почти идеальную окружность. Таким оружием сложно убить, но очень просто изувечить, если имеешь цель заставить своего врага истечь кровью. Интересно. Нет, не время. Потом. Орк и вампир уже тоже приготовили свои клинки. Всё готово. Заходим, скомандовал я. Ариэль, всё ещё не доверяя моему рисунку, недоверчиво спросила. «А это точно безопасно?» «Точно, точно», — одобрительно сказала миа Ариали. «Самые простые пентаграммы мой народ ещё рисует. Вот черты стихийной магии. И хотя они очень интересно закручены, думаю, эффект от этого будет только сильнее. Потом обязательно научи меня рисовать это», — сказала она уже мне. Ари в это время вступила-таки в пентаграмму, которая тут же замерцала мягким голубым светом, заставив девушку сдрогнуть. «Не пугайся», — сказал я. Она просто реагирует на присутствие мага воздуха. «Мия, теперь ты». «Хорошо, очень хорошо», — сказал я, заметив, что голубой свет начал причудливо переплетаться с призрачными огоньками. «А теперь моя очередь». Я осторожно шагнул в пентаграмму вслед за девушками. На мгновение голубой свет с прозрачным огнём замерли, а затем начали мерцать и полыхать чуть ли не вдвое ярче. «Что ж, возьмёмся за руки, друзья!» Девушки мягко взяли меня за руки. Мой разум отключился. Вернее, было бы сказать, перешёл на автопилот. Я смотрел на происходящее словно со стороны, и в то же время я был внутри сознания Ариэль, нашёптывая ей, как правильно собрать и удержать большое количество силы, и что с ней делать дальше. Ари запрокинула голову, воздух сгустился, уплотнился, началось потрескивание маленьких молний, напряжение усилилось, и вот в пентаграмме возникла шаровая молния. Разделившись на четыре части, она попала к линкам. «Рукоятки не трогайте», — сказала моё тело. «Только лезвие». Молнии слились с оружием, которое держали в руках остальные мужчины нашего отряда, и теперь по клинкам бегали маленькие искорки. Ненадолго это оружие стало магическим. «Отлично. Удерживай. Вы...» Моё тело повернуло голову к остальным. «Не теряйте контроль. Восстановить его будет непросто». «И как же мы узнаем, что он потерялся?» — спросил Мираэль с воодушевлением, созерцая молнии на своём клинке. «Если вы выпустите из рук оружия, Мия!» — повернулось мое тело обратно. «Вызывай!» Теперь уже темная эльфийка проникла в мое сознание, которое тут же принялось нашептывать ей, что делать. Кивнув, она вызвала легкий телепатический импульс, должны тревожить живое существо. Придав импульсу вид мысленной стрелки, так похожий на нелюбимый мной в школе вектор, она настроила его на частоту восприятия нежити, направила в нужную сторону и выстрелила. Вопреки ожиданиям, кромкого рёва не было. Просто ветки, закрывающие землянку, зашершали посыпались вниз, и из чёрного провала вылезла первая грантюга. Немного информации. Грантюгами становятся те, кто вёл разбойный образ жизни. Так считается, по крайней мере. На самом же деле, приговор стать грантюгой выносится тем, кто при жизни злостно, без причины, защиты себя или близких, для удовольствия или забавы ради, нарушил все десять божественных заповедей. Ясное дело, что разбойник в еде себя не ограничивает, и всех, кто слабее него, унижает всеми способами. Да и с желанием плодиться и размножаться без обязательств проблем не возникает, не говоря уже о воровстве и убийстве. Другое дело, что такие люди могут встретиться где угодно, поэтому пару раз бывали случаи, которые затем со всей тщательностью затирались в летописях, когда гарантюгами становились короли. Кажется, понятно, почему им начали строить отдельные склепы, крепкие, и добротные. Но я отвлекся. В отличие от обычных зомби и скелетов, за редким исключением, душа человека, превращённого в гарантюгу, тело не покидает, а переживает страшные мучения. Всё, что ей дано, — это проваливаться в страшный сон и без конца видеть свои прегрешения. Потому и нельзя убить её так просто. Считается, что душа гарантюги должна выстрадать право на смерть и высший суд. Выглядят они как очень большие обезьяны. Вместо шерсти у них чешуя, цвет которой варьируется от зелёного до серого. Глаза в глазницах, их заменяют чёрные провалы. Голова увенчана небольшими, но мощными рогами. На передних и задних лапах — длинные когти, могущие разрубить и разорвать всё, что угодно. Вопрос стоит только в количестве необходимого времени. Вылезая, Гарантюга окинул взглядом четверых воинов, ждущих её. А в следующее мгновение смазанное серое пятно неуловимо переместилось, и отлетел от брошенной в сторону сильным ударом. Однако раэлис с времени не терял. Недаром сам частично нежить. Сделав небольшую петлю, наклонился и вонзил свою рапиру ей в брюхо. Подскочивший Вогнер опустил свой топор на её левую переднюю лапу, а Мираэль умудрился каким-то образом загнать свой серповидный клинок ей в глаз. Три слаженные атаки магическим оружием сломили тварь, и она рухнула на землю, начиная и сливать с огромной скоростью. Было очевидно, что через минуту от неё ничего не останется. Поднявшись Адхас, виновато глянул на нас и поднял свою секиру, по которой вновь побежали молнии. Ариэль вздохнула, но рук не опустила, хотя огоньки в пентаграмме стали гореть слабее. «Следующий», — сказал я. «Новая стрелка, и через десять секунд — новая гарантюга». Теперь-то понявший, видимо, что для них он пахнет вкуснее всего, сразу сделал уклон в сторону, одновременно возвращая по кругу секиру в то место, где только что было его тело. И надо же было такому случиться. В этом месте оказалась голова второй Грантюги, решившей, видимо, вместо удара сделать укус. В итоге тварь напоролась на лезвие, летевшее точно в переносицу. И поверьте мне, я лично убедился в том, как оно остро, а магическое зачарование довершило дело. Раздался противный хруст, и Грантюга взорвалась, создав напоследок мощную ударную волну вокруг себя с Вогнером и устояли, а вот лёгкого Мираэля отбросило в сторону, и сабля вылетела из его руки. Поднявшись, он виновато глянул на сестру и поднял оружие. Молнии вернулись на клинок, однако огоньки в пентаграмме горели едва ли в половину своей первоначальной силы. «Давайте последнего! Скорее! Наши силы на исходе!» «Вызов! И...» И тут сработала моя невезучесть. Последний гарантюга был много больше своих предыдущих товарищей, Мало того, на нём висел тот самый крест. Тот самый крест, который мне нужен. Как святой предмет, это украшение на протяжении всего существования причиняло Грантюге несильную, но тупую постоянную боль. Но для нас это было чревато другим. Совмещение таких противоположностей, как нежить и святой оберег, сводит на нет практически любую магию, а это конец. Ловкая подсечка Вогнера, которую тот начал проводить стремление отсечь твари лишнюю, по его мнению, лапу, Кончилось тем, что клинок просто отскочил. Удар, и он отлетел в сторону. хас попытавшийся пробить чудовищу голову, отправился следом, причём с куда большей силой. Я мог бы поклясться, что при соприкосновении с деревом, в которое он впечатался, у орка хрустнули все кости. Не обращая внимания на Райлиса и Мираэля, он понесся к нашей пентаграмме. «Слушайте, объедините свои силы так, чтобы...» Мысль закончить не успел. Мощный удар лапой в живот и я вылетаю из пентаграммы. Как же мне было больно. Я думал, что вдохнуть воздух мне больше не удастся. К счастью, на моём пути деревьев не оказалось, так что я просто перекатился по земле. Но мне этого хватило, чтобы в значительной степени дезориентироваться, не говоря уже о том, что за каждый вздох я расплачивался мучительной болью. Я опасался, что Гарантюга займётся Ари и Мией, но интуиция подсказала, что я по-прежнему остаюсь для Гарантюги целью номер один — С огромным усилием я перевернулся, и на место, где только что была моя голова, опустилась задняя лапа чудовища. Поняв, что промахнулся, он занёс переднюю лапу, чтобы ударить, но в этот момент на него сзади запрыгнул Райлис. Те пять секунд, что Грантюга стряхивал себя вампира, я потратил на то, чтобы добраться до пентаграммы. Мираэль тоже выиграл мне несколько секунд. Я успел вернуться и взять за руки девушек. Не думайте лишнего. За каждый вдох я платил страшной болью, и слёзы застилали глаза но инстинкт выживания гнал тело дальше. Всего три секунды передачи бешеного потока информации, и они знают, что делать. Отпустив их, я бросился в сторону. Грантюга кинулся за мной. Пробежав несколько шагов, я упал. Обернувшись, я увидел Грантюгу с торжествующим выражением на морде, заносящего заднюю лапу, чтобы оставить от меня мокрое место. Но вдруг... Он завалился на бок и упал. К счастью, девушки смогли. Пентаграмма почти погасла. Они объединили остатки сил и создали телепатическую молнию. Будучи не совсем магией, такая вещь смогла пробить импровизированную антимагическую ауру и оглушить Гарантюгу. Схватив чей-то валявшийся рядом нож, я подполз к шее чудовища и перерезал шнурок с крестом. Однако очнувшийся Гарантюга вновь ударил меня, и теперь уже я врезался спиной в дерево. На использование интуиции ушли последние силы. Вогнер и Райлис лежали без сознания. Мираэль сидел, прислонившись к дереву, из носа у него текла кровь. Ариэль и Миа Ариали без сил лежали в пентаграмме. Наверное, это конец. Гарантюга медленно подполз ко мне, выставив вперёд когтистую лапу с явным намерением оторвать голову. Я не мог пошевелиться. Кажется, мне защемило спиной нерв. Слёзы текли, и почти ничего не было видно. Подползший Гарантюга положил свою лапу на живот. Но давить не спешил. Поскольку начатками разума он всё-таки обладал, то ему хотелось насладиться триумфом. Не в силах этого видеть, я закрыл глаза. Неподалёку раздался чей-то всхлип, перешедший в стон. За спиной Грантюги, миа усилием воли подняла Ариэль на колени и обняла её. Пентаграмма отчаянно вспыхнула последний раз, а через секунду я увидел Тхаса, опустившую секиру с пляшущими на лезвие молниями на голову Грантюги. Теперь, когда креста больше не было, Ничто не защищало его от магии. «Победили», — с облегчением подумал я и отключился.